Затем, пройдя через двойную обитую дверь, они вошли в кабинет издателя. Заседание, длившееся уже более часа, заключалось в партии Экарте с некоторыми из тех господ в цилиндрах с плоскими полями, которых Дюруа видел накануне. Вольтер держал карты и играл с сосредоточенным вниманием и с рассчитанными движениями, а его противник бил маневрируя легкими цветными листиками с гибкостью, ловкостью и изяществом опытного игрока. Норбер де Варен писал статьи, усидя в директорском кресле, а Жак Риваль, развалившись на диване во весь рост с закрытыми глазами, курил сигару. Чувствовался затхлый запах кожи, которой была обита мебель, старого табака и типографии. Своеобразный запах редакции, хорошо знакомый всем журналистам. На столе из чёрного дерева с медными украшениями возвышалась огромнейшая груда бумаг, письма, карточки, газеты, журналы, счета поставщиков, всевозможные печатные бланки. Форестие пожал руки нескольким людям, следившим за игрой и державшим между собой пари, и стал молча смотреть. Как только Вольтер выиграл, он сказал «Вот мой друг, Дюруа». Издатель быстро взглянул поверх очков на молодого человека и спросил, принесли статью? Она была бы очень кстати именно сегодня, пока идут прения по запросу Мореля. Дюруа вынул из кармана в четверо листки. Вот она. Патрон казался очень довольным и сказал, улыбаясь, отлично, отлично, вы держите слово. Надо мне просмотреть это, Фрестье. Форестие поспешил ответить, «Не стоит, господин Вольтер, я писал вместе с ним статью, чтобы приучить его к этому делу. Статья очень хорошая». Издатель, принимавший теперь карты, которые сдавал высокий худощавый господин, депутат левого центра, равнодушно сказал, «Ну и великолепно». Форестие не дал ему начать новую партию, нагнулся к нему и шепнул, «Вы обещали мне взять Дюруа на место Марамбо». Разрешите взять его на тех же условиях? — Да, хорошо. Взяв приятеля под руку, журналист увлек его из комнаты. Вольтер снова принялся за игру. Норбер де Варен не поднял головы. Казалось, он не видел или не узнал Дюруа. Жак Риваль, наоборот, демонстративно крепко пожал ему руку, показывая этим, что на него можно рассчитывать, как на хорошего товарища. Когда они снова проходили через приемную, все взгляды устремились на них, и Форрестье сказал, обращаясь к самой молодой из женщин достаточно громко, чтобы его слышали и другие посетители, «издатель вас примет через минутку. Сейчас у него совещание с двумя членами бюджетной комиссии». Затем он поспешно удалился с озабоченным и значительным видом, точно ему нужно было немедленно составить телеграмму чрезвычайной важности.